59. Сын мой, видел намерения тёмных. Видел его снег, что сверху в подвал, где я сидел, бросился через отверстие тигр. Я был как раз под ним. Я смотрел ему в глаза и повторял имя владыки. Он ич тоже либо давно, если б могли. Но рука моя над тобой, даже прыгнув, ударится о защитную броню луча. Когтям не достать, не допущу. От попыток даже мы не избавлены, но будешь, как в хрустальном яйце. По его гладкой каменной поверхности будут скользить когти. Предупреждение об опасности даем, дабы стал ближе, еще ближе и теснее. Надо войти в луч, неотрывно и прочно, и из круга защитного не выходить. Пусть всё угрожающее лишь ко мне приближает для более тесного слияния сознаний. В тесных и узких и опасных переходах, когда сгущается тьма, без водителя не пройти. Надо встать ещё ближе. Надо в сознании не разделяться. Надо мной оградиться. Со мной в духе через многие опасности прошли, и волос с головы не упал. Владыка на страже. ручательство защиты даю. Тима наступает повсюду, пользуясь распространением коричневого газа в атмосфере земли. Посылаю волну защиты и из пепелю грозящих тебе. Я руку свою подниму. Я мощь уявлю над силой людских построений и вырву когти из магнатов xlab и зубы обломаю. Сын мой, покоен будь в вери. Владыка сказал.